Зацепиться бы сначала за его российскую цепь. Вытянуть ее звено за звеном, а? И как же это сделать? живейшим интересом спросил б р и л и н г Через негласную слежку? Разумно. Можно и через слежку, но, кажется, есть способ повернее. Иван Францевич немного подумал и развел руками, как бы сдаваясь. Польщенный Фондорин тактично намекнул. а действительный статский советник, произведенный в этот чин 7 июня. «Проверить высочайшие приказы по производству?» хлопнул себя Пол Бубриллинг. «Скажем, за первую декаду июня». «Браво, Фондорин, браво!» «Конечно, шеф, даже не за всю декаду, а только с понедельника по субботу, с 3 по в о с ь е Вряд ли новоиспеченный генерал стал бы дольше тянуть с радостной вестью. Много ли за неделю появляется в империи новых действительных статских советников? Возможно, д в а т если неделя урожайная. Впрочем, не интересовался. Ну вот, установить н а б л ю д е н и е за всеми ними, проверить послужные списки, круг знакомств и прочее. Вычислим нашего Азазельца как миленького. «Так, говорите, все добытые вами сведения отправлены почтой в московское сыскное». По всегдашней своей привычке не в попад спросил Бриллинг. «Да, шеф. Не сегодня-завтра пакет поступит по назначению». «А что, вы подозреваете кого-то из чинов московской полиции?» Я для пущей важности написал на конверте Его высокоблагородию статскому советнику Бриллингу В собственные руки, либо, за отсутствием оного, Его превосходительству господину обер-полицемейстеру Так что распечатать не осмелится А обер-полицемейстер, прочитав, наверняка свяжется с вами же «Разумно!» — одобрил Иван Францевич и надолго умолк, глядя в стену. Лицо его оделось все мрачнее и мрачнее. Раст Петрович сидел, затаив дыхание, знал, что шеф взвешивает все услышанное и сейчас сообщит о решении. Судя по м и н е оно давалось с трудом. Бриллинг шумно вздохнул, горько чему-то усмехнулся. «Ладно, Фондорин,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 Слишком важны сведения. Все-таки отправлены обычной почтой, хоть и срочной. Мало ли что, попадет в другие руки, затеряется. Нет, Иван Францевич, эти попусту рисковать не любят. Тем более. Значит, Каннингем дешифрует, читает по картотеке, расписывает. Должна же быть у него картотека. «Я опасаюсь, что в сопроводительном письме Бежецкая доносит ему о ваших похождениях, а к а н и н г и м человек умный, в два счета сообразит, что вы могли отчет в Россию отправить». «Нет, сейчас его надо брать, немедля». «Да и сопроводительное письмо любопытно бы прочесть. Мне Пыжов не дает покоя». «А ну как? Не его одного они перекупили». С английским посольством объяснимся потом. «Еще спасибо скажут. Вы ведь утверждаете, что в списке были и поданные королевы Виктории?» «Да, чуть ли не дюжина», – кивнул а р а с Петрович, влюбленно глядя на начальника. «Конечно, взять сейчас к а н и н г е м а это самое лучшее, но...» «Вдруг мы приедем и ничего не найдем?» «Я никогда себе не прощу, если у вас из-за меня...» «То есть я готов в любых инстанциях...» «Бросьте говорить глупости», — раздраженно дернул подбородком Бриллинг. «Неужто вы думаете, что в случае фиаско я стану мальчишкой прикрываться?» «Я в вас верю, ф а н д о р и н